24 глава. Игорь посмотрел на меня тяжелым взглядом, холодным, давящим. Потом неуловимо перетек в совсем другое выражение лица. Будто стылым ветром стерла жестокость, проявляя привычную ироничность. «Ты не так устроена, Алекс. И это твое преимущество, твое счастье, Саша», — проговорил он после долгой паузы. У тебя очень четко прописаны приоритеты, и ты не позволишь без чувств прикоснуться к себе. Гипертрофированное чувство порядочности. И ты не сможешь поймать желание без восхищения этим человеком, без влюбленности. А на все это требуется время, которое я тебе не дам. Ой, вот только не нужно мне втирать про чувства и про то, что у меня не получится. Для чистоты эксперимента я постараюсь. Как-нибудь. Фыркнула, скорее, чтобы подразнить мужа, чем действительно желая таких отношений. Мне и думать-то противно сейчас о других. Если нужно будет, я убью его. Но не позволю. Игорь опустил голову, пряча взгляд. И глухо продолжил. Я не позволю какому-то козлу портить тебе жизнь. Я не смогу жить, зная, что ходит по земле урод, который трогал тебя. Муж замолчал. Поднял голову. Он смотрел немного мимо меня, не видя, и заговорил будто о своем. «Но самое главное, Саш, искренне не советую этого делать», — произнес он, тяжело роняя слова. «Понимаешь, когда ты изменяешь, то этим ломаешь в себе что-то очень важное. Изменяешь ведь сам себе, своим принципам и своим клятвам, своему образу жизни, своей судьбе. От этой измены меняешься». Стираются границы дозволенного, замыливается главное, жизнь становится не в радость, в червоточиной. И он вновь замолчал и потом остро глянул мне в глаза. Не зря прелюбодеяние – это смертный грех. Ты разбиваешь изменой сосуд своей души, убиваешь в себе человеческий образ. И это страшно. Игорь судорожно вздохнул и продолжил, глядя на меня больными глазами. Ты остановил меня на самом краю. Я уже почти шагнул за черту, но испугался последствий и отполз назад. С ужасом и отвращением понял, что почти превратился в то, что всю жизнь презирал. Почти стал банально пошлым, обывательски, мещанский, как-то гаденько бесстыдным в глобальном глубинном смысле этого слова. У меня холод сковал позвоночник от его слов. Столько в них было чувства, презрения к себе и боли, и отчаяния. Сердце невольно сжалось в сопереживании. Любовь, зараза такая, не умирает мгновенно. Как в плохой пьесе с пьяными артистами. Фальшивые чувства, потасканные декорации, отвратительно и мерзко. Тем временем закончил говорить мой муж. — То есть ты признаешь, что изменил мне? — спросила сухим горлом. Игорь посмотрел в окно мимо меня. Стекло отразило его будто из другого мира. особенно ясно и пронзительно обрушивая сознание конца, катастрофы. Я с ней не спал, Саш. «Это не отменяет пошлости моего положения, не снимает моей вины», ответил Игорь, поднимая на меня взгляд. «Тяжелый, больной, чужой». Беда в том, что мой муж был прав. Точно знала о себе, что никого, кроме него, не подпущу к себе. Так уж я устроена. Мне неприятны чужие прикосновения. Особенно кожа к коже. Это во-первых. А во-вторых, я действительно сильно люблю Игоря. И моя любовь сейчас шевелилась и дергалась в моем сердце. Она кололась и корчилась в кислоте осознания его измены. Что же он сделал с нами и зачем? Я изменил нас, Сашенька. Прости меня за это. Готовь на все, чтобы искупить, чтобы ты не гнала меня, ответил Игорь. Я уже говорю сама собой вслух? Нормально. «Развод, Игорь. Мне нужен развод. И разъезд. Это невозможно простить. Мы никогда уже не сможем жить, как прежде. Я не верю тебе. Подозреваю в корысти и недобрых намерениях. Ты разрушил семью. Так зачем дальше измываться друг над другом?» Старалась говорить веско и спокойно, но меня корежило и выкручивало от боли. Хотелось свернуться клубочком и закрыть голову руками. «Уйди же ты, наконец!» «Мы любим друг друга. Давай построим новые отношения. Давай установим новые правила. Еще не все потеряно, Сашенька. Я вымолю твое прощение. Я построю новую модель. Не гони только!» Говорил и говорил Игорь, ввинчивые слова с кровью мне в мозг. «Уходи!» Я закрыла голову руками и отвернулась к стене. Было больно, невыносимо. Позднее, вечером, уже после душа, когда все в доме уснули, Смотрела из окна своей теплой комнаты, как Игорь ходит в домике. Из угла в угол. В два шага, мотаясь по крошечному помещению. Ярко горел свет, и было хорошо видно каждую деталь. Как он снял майку и, отбросив ее в сторону, устроился на полу с отжиманиями, ритмично и резко выбрасывая свое сильное тело вверх от земли. Вначале на одной руке, затем на другой. Мышцы бугрились на его плечах, перекатываясь под чуть сгорелой кожей. В ярком и резком свете лампы четко прорисовывались тени глубокий провал позвоночника. Крылья лопаток, шея. Затем Игорь несколько раз успевал хлопнуть в ладоши, пока отбрасывал себя от пола. Я стояла, затаив дыхание, и смотрела на мужа, не мигая. Его тело блестело от пота, а я не могла отвести от него взгляд. Слышала запах, его запах, ощущала его жар. Через расстояние между нами, через мою обиду. Утром Алла Николаевна сообщила, что свекор умудрился простудиться, и она нужна ему. «Если станет совсем не в моготу, поезжай на нашу дачу. Я тебе ключ дам и не скажу об армоту, где ты. Только не убегай, я всегда помогу тебе», — проговорила она мне при прощании, когда Игорь вышел встретить такси. Мы обнялись, и она уехала, перед этим что-то долго выговаривая Игорю.